Первый констебль снял с моих плеч ладони, позволив мне слезть с мотоцикла. Прямо напротив клуба Граучо стоял полицейский фургон. «Вы немного пошатывались, переходя улицу, сэр», — объяснил мне первый констебль. «Это он мне, так сказать, достаточное основание излагает?» — сообразил я. «После отмены древних законов, позволявших полиции задерживать какое угодно, — так сказать, подозрительное лицо, ее обязали сообщать людям вескую причину их задержания. Несколько лет назад не девятичасовые новости вдоволь потешились по этому поводу, расхаживал в грязной рубашке по стройплощадке и так далее. Уверять полицейских, что я вовсе не пошатывался, смысла не было. Переходить улицу, одновременно натягивая мотоциклетный шлем, дело непростое. Я, может, и вилял из стороны в сторону, однако ни один разумный наблюдатель не заподозрил бы, что я того это пыт пырами оцифер. Бестолку. Я у них в руках, и даже сомневаться нечего. Они попросят, чтобы я вдохнул в эту их трубочку. Две водки с тоником двойных и одна порция виски, весьма не маленькая. «Можно ли счесть это перебором?» Вообще-то меня потрясла сама мысль о том, что полиция прицепилась ко мне, к мотоциклисту. Помнится одна из причин, по которой я купил мой чертов драндулет. Как раз и состояла в том, что он может, как я полагал, хотя бы отчасти оградить меня от ее приставаний. Мне предъявили прибор с приделанной к нему белой трубкой и предложили дыхнуть в нее. Эти цифры указывают, что уровень алкоголя в вашей крови превышает норму, установленную законом для водителя моторизованного дорожного транспортного средства, сэр. Сейчас мы отвезем вас в главный участок, и там вам предстоит пройти еще одну проверку. Результат сопоставят с показателями нашего прибора. Учтен будет тот, что поменьше. Если вы не захотите дышать волкометр, можно будет использовать анализ крови или мочи. Однако отказ от всех проверок — это уже уголовное преступление. Вы поняли, сэр? Я кивнул. Второй констебль взял у меня шлем и перчатки, открыл задние дверцы фургона и забрался внутрь. Мне предложили сесть на скамейку напротив него. Первый констебль уселся за руль, и фургон тронулся и лишь когда он свернул направо, на Олд-Комптон-Стрит, в те дни это дозволялось, я сообразил, в какой попал переплет. В левом кармане моей куртки лежал футлярчик для презервативов, а в нем три грамма высококачественного кокаина, купленные вчера в предвидении забав и шалостей Кливленда. Наверняка же меня обыщут в участке или попросят опустошить карманы? Нет. Я медленно засунул правую руку в правый карман куртки, где лежали мятные леденцы. Сейчас, надеялся я, мне удастся извлечь пользу из моего десятилетнего маниакального увлечения фокусами. Я вытащил пакетик с леденцами и протянул его второму констеблю, одновременно опуская левую руку в левые карманы, зажимая футлярчик в ладони. Очень простой, отвлекающий маневр, и, похоже, он сработал. «Спасибо, сэр. Если вы не против, я оставлю их на потом. Пока вы не подышите в прибор, вам тоже ничего в рот класть нельзя. Уверен, вы это понимаете». «Ну, конечно». Я широко развел руки в стороны, изображая полнейшее понимание. Футлярчик уже покоился у меня в паху, и я наклонился вперед, укрывая его в тусклом свете фургона. «А позвольте спросить офицер, в какой участок мы направляемся?» «Вестэндской Центральный», — ответил второй констебль. «Вестэндской Центральный? Какое пышное название! Я его слышал». Оно возникало в сводках новостей и в драмах из жизни полиции. Джордж Диксон, тот что из Док Грин, часто говорил своему зятю, которого играл бравастый Питер Бирн, «Ну-ну, Энди, мы же не хотим наступать на мозоли парням из Вестенского Центрального» и прочее в этом роде. Сколь ни был прославлен этот участок, я и понятия не имел, где он находится. «Где-то в центре Вестенда?» «Так, наверное». И то, что мы свернули с Севил Роу, стало для меня приятным сюрпризом. Как я и надеялся, второй констебль поднялся на ноги прежде меня. Я встал на долю секунды позже, как раз когда водитель нажал на тормоза, пришлепнул ладонью по металлическому потолку фургона, выставил вперед, чтобы сохранить равновесие правую ногу. «Упс!» Весело выпавил я и ступней отбросил футлярчик в глубокие тени под скамейкой, на которой только что сидел. Его там как пить дать, обнаружат лишь через несколько дней, а к тому времени в фургоне успеют проехаться десятки злодеев, верно? Я соскочил на землю, вошел с констеблями в участок. Облегчение переполняло меня. Какое бы наказание ни было установлено за вождение мотоцикла с бокалом или более того спиртного в крови, его и сравнить невозможно со скандалом, позором, возможным тюремным заключением и гибелью карьеры, которые последовали бы за находкой в моем кармане целых трех граммов наркотика класса А. В наркомире все хорошо знали, что 1-2 грамма будут сочетаны предназначенными для личного использования, а большее их количество, воинственно настроенный или не расположенный к тебе полицейский, может счесть предназначенным, что называется, для распространения. Первое способно привести к конфискации наркотика и официальному предупреждению, второе почти наверняка, если еще и судья попадется соответственный, к тюремной отсидке. Три грамма — это пограничная черта. И хоть мой бедный, глупый, наркозависимый разум уже начал выстраивать план встречи с дилером между сейчас и завтра, я был доволен, что сумел избавиться от страшного запаса. Алкометр показал, что уровень алкоголя в моей крови едва-едва превышает допустимый предел и я проникся надеждой на снисходительность полиции. Меня отвели в комнату, где сидела за столом женщина-сержант. Она попросила меня опустошить карманы. Я со скрупулезной покорностью выполнил просьбу и даже вывернул их наизнанку. Извлек из внутреннего кармана куртки и бумажник и четыре билета на дневную, открытую для публики съемку черной гадюки. О, произнесла сержант, так вы новые серии снимаете? Основная проблема новых серий Черной гадюки состояла в том, что зрители уже привыкли к старым. До полного окончания съемок ни одна в эфир не запускалась, а когда зрители приходили в студию, ожидая увидеть тронный зал королевы и низенькую коморку черной гадюки, ее сильно озадачивали обои эпохи регенства в покоях принца Георга, а публика, приходившая к нам в последние несколько недель, рассчитывала на кофейню миссис Миггинс, и нам оставалось только надеяться, что она привыкнет к окопу капитана Блэкадера, генералу Мелчиту и штабу Дарлинга. Я понял, что мне представилась хорошая возможность. Каждую неделю мы получали, что само собой разумелось, по четыре билета для зрителей. А я пока еще не думал о том, кого бы мне пригласить. Не хотите побывать на съемках? Завтра вечером в телецентре БиБС. Тут все написано. И я подтолкнул билеты по столу. Сержант подняла на меня взгляд. Первый и второй констебли радостно закивали. Подошли к столу и взяли по билету. Два оставшихся забрала сержант. «Так», — сказала она. «Хорошо. Вы превысили предел, мистер Фрай. Поэтому мы предъявляем вам обвинение в вождении или попытке вождения в состоянии алкогольного опьянения. В ваших правах указано, что вы живете в Ислингтоне. Это так?» Вот и верь после этого разговором о продажности столичной полиции. Ужас какой-то. Теперь что же, ни на кого уже положиться нельзя? Да и болтовне о том, как медленно мелют жернова правосудия, тоже верить не следует. Мне было предложено явиться в понедельник утром, имея при себе страховое свидетельство и водительские права, в Клэр-Кэнклэллдский суд магистратов, находившийся, как выяснилось, в конце Дункан-Террис, где я тогда жил, присматривая за домом Дугласа Адамса. Возвращаться домой на мотоцикле мне не разрешили, но предложили забрать его завтрашним, воскресным, утром. Лихорадочно размышляя, я со шлемом и перчатками под мышкой спустился по ступенькам участка. На следующий день мне предстояло поехать на моем «Астон-Мартин V8 винтаж в BBC, а затем после съемок отправиться мотором в Кливден, как надо полагать поступали Асквиты и Гренфеллы в давние благодатные дни. И надо бы еще встретиться с одним из трех прирученных мной кокаиновых дилеров. Назначив ему свидание либо в телецентре, на этот случай следует напомнил я себе разжиться еще одним гостевым билетом, забавно будет, если дилер окажется в зале рядом с полицейскими или полицейской, либо где-нибудь в Сохо, с утра пораньше, когда я отправлюсь за моим байком. А может кто-то из них приедет нынче вечером в Ислингтон? Проклятье. Надо было прихватить мобильник». Разъезжая на мотоцикле, я редко брал его с собой. Карман-то не резиновый, и кроме этой здоровенной штуковины в него ничего не засунешь. Так или эдак, а я разживусь пакетиком двумя доброго зелья. От души оттянусь в Кливдоне, а встав поутру, то есть если вообще лягу, погоню Астон, возможно, в последний за этот год раз, в Лондон, дабы предстать перед судом, назначенным на одиннадцать утра. И тут в голове моей зашевелилась другая, по-настоящему страшная мысль. А что, если они найдут под скамейкой фургона футлярчик для презервативов, поймут, что в нем наркотик, и снимут с него отпечатки пальцев? Я ведь судимый, значит, мои отпечатки у них есть? Примечание. Смотрите, Моав — умывальная чаша моя. Конец примечания. «Да нет! Если и найдут, они же не в перчатках будут там шарить. Это все-таки полицейский фургон, а не место преступления. Вряд ли им удастся хотя бы непроявленные отпечатки снять». «Мистер Фрай! Мистер Фрай!» Голос сержанта. Я оглянулся. Она стояла на нижней ступеньке крыльца, и махала мне рукой. Да. Я занервничав вернулся к ней. По-моему, вы забыли это в фургоне, сэр. И она сунула мне в ладонь мой футлярчик. Э, -э я спасибо. Тут будьте осторожны, сэр. И спасибо за билеты. Я просто-напросто не знал, что сказать. С уверениями, что футлярчик не мой. Я несколько запоздал. Лицо ее было непроницаемым. Она развернулась и ушла, оставив меня стоять на крыльце, то открывая рот, то закрывая, как выброшенная на берег рыба. Со стороны Пикадилли ко мне приближалось такси. Я остановил его, забрался внутрь и по дороге к Ислингтону украдкой, опасливо раздвинул футлярчик. В нем лежали, вызывающие когтить кисты призерши, три пакетика. Готов поклясться, что они мне подмигнули. Я и по сей день, теряясь в догадках по поводу этой истории. Как там все было, почему и какого черта? Может быть, сержант решила, что в наше время, время СПИДа, вскрывать чужой футляр для презервативов — это грубость? Может быть, вскрыла его и подумала, «Черт, у меня смена кончается. Не буду же я такой идиоткой, что замету этого мужика. Мы уже завели на него дело за вождение в пьяном виде, ну и хватит с нас. Да и ему так веселее не станет». «Точно мне никогда не узнать. Разве что сержант прочитает это. Буду очень рад, если она со мной свяжется» я не пересматриваю мои старые фильмы или телевизионные программы. Да, собственно, и новые не смотрю, если только не участвую в монтаже. Однако, когда мне попадается на глаза финальный эпизод сериала «Черная гадюка рвется в бой», его так часто повторяют, тот, где солдаты Блэкадера вылезают из окопов в поле, которое словно истекает маковой кровью под скорбную версию музыкальной темы Говарда Гудала, И когда я вижу эту сцену, то невольно говорю себе. Это снималось через день после того, как меня замели за вождение в пьяном виде. Через день после того, как полицейский сержант преспокойно вернула мне футлярчик с кокаином. В тот вечер я поехал на астане в клифден и погулял там на свадьбе Эммы и Кена, а следующим утром на год лишился водительских прав.